Укоризной или самодовольствием? Можно видеть Марфу Тимофеевну? Спросил он, замечая, что Паншин еще с большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени. Я думаю, можно, она у себя наверху, отвечала Марья Дмитна. Осведомитесь. Лаврецкий отправился наверх, и Марфу Тимофеевну он застал за картами. Она играла в дурачки с Настасией Карповной.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 и так равнодушно переносит кончину жены, и вот уже она сообщает ему свои тайны. Правда, он принимает в ней участие, она сама верит ему и чувствует к нему влечение, но все-таки и стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую чистую комнату. Марфа Тимофеевна пришла на помощь. — Ведь если ты его занимать не будешь, — заговорила она, — кто ж его бедненького займет? Я для него слишком стара. Он для меня слишком умен, а для Настась Карт, но он слишком стар. Ей все, молоденьких подавай. — Чем же я могу занять Федор Ивановичев? промолвила Лиза. — Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепиано сыграю, — прибавила она нерешительно. — И прекрасно, ты у меня умница, — возразила Марфа Тимофеевна. — Ступайте, мои милые, вниз. Когда кончите, приходите. А я вот в дурах осталась, мне обидно, я отыграться хочу.